Глава 10. Самолет продолжал медленно выходить на заданный курс. Морозов держал строй ровно, будто мы с ним летаем в паре уже давно. Вывод, прибор 600. Дал я команду Николаю и выровнял самолет. Право на месте. Доложил он. Оператор на Як-44 пока молчал. Где-то над головой сейчас кружатся 5 Хорнетов и два Су-27К. Американцы крайне редко ввязываются в схватку, не имея преимущества в численности самолетов. Этим они напоминают асов и в последние годы Великой Отечественной. Остаток «Полторы», — доложил мне Николай. Вклиниться в ближний бой с нашими остатками топлива не самое лучшее решение, но иного варианта нет. Шанс только на внезапную атаку с принижением относительно противника. Чем дольше мы в Средиземном море, тем чаще ФА-18 стараются затащить нас в собачью свалку, ближний маневренный воздушный бой. В то, в чем они пытаются казаться лучше, чем мы. 321 25 километров. Цель по курсу выше 6000. Понял? Второй. На высоте 4000 уходишь вправо и снова занимаешь курс на цель. Принял. Вдвоем атаковать смысла нет, раз мы в меньшинстве. Поэтому Николай слегка задержится при подходе к целям, чтобы атаковать вторым номером. Расстояние до точки начала горки становится все меньше. Я уже посматриваю наверх, но с нашей предельно малой высоты кого-то обнаружить на 6.000 невозможно. Бор 900. Дал я команду на увеличение скорости. Начали ускоряться. Стрелка указателя скорости начала двигаться по кругу. Рука уже готова вывести двигатели на форсажный режим. Излучение только на боевом курсе. Подсказал я Морозову. Принял. Включим прицел раньше и дадим себя обнаружить. Значит и американцы начнут маневрировать. Так и фактор внезапности в ближнем бою потеряем. Вышел в эфир оператор самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения. Угол набора 60. Сообщил я Морозову, с каким углом будем начинать маневр. Чувствую, как повысилась частота сердцебиения. Виски пульсируют от напряжения. Как бы я ни пытался расслабиться перед таким маневром, волнение присутствует. Приготовиться! Манёвр! Скомандовал оператор. Ручка управления начал отклонять на себя. Пошел рост перегрузки. Указатель за 3 секунды отсчитал 5 единиц. Форсаж и. раз! Скомандовал я. Рычаг управления двигателями передвинул до упора вперед. Лампы включения форсажа не просто загорелись, а замигали. Первый раз такой увидел. «Полный! Установил! Доложил Коля. Высотомер отсчитывает метры очень быстро. 10 секунд, и мы уже прошли отметку в 3000 метров. «Манёвр и раз!» С трудом произнес я в эфир. Николай тут же пропал из поля зрения, когда я посмотрел в зеркало заднего вида. Лицо напряжено, дыхание затруднено. Перегрузка несколько сильнее, чем я думал. Прошел отметку 4500 метров. И тут я обнаружил группу противника. «Цель вижу!» Доложил я, завидев впереди на траектории набора следующих за Су-27К пару Хорнетов. «Работу Ответил оператор с борта Як-44-го. одна только проблема, я сейчас их обгоню. Хотя это не совсем проблема. Выскочу перед ЭФА-18 и собью их строй. До цели совсем немного. Скорость на приборе падает. Если сейчас не отвернуть, можно и врезаться в американцев. Они уже совсем рядом». «Но есть пространство между ними, слишком широко разошлись по фронту. Ха, очередную вилку замышляют. Надо это использовать и на выводе из горки выйти сразу в хвост. Скорость на выводе 700, достаточно для маневрирования». Форсажи выключил, ручку управления отклонил вправо и тут же выхожу из крутой горки, выполняя бочку. Проскочил мимо одного хорнета и начинаю вращаться. Когда повис на мгновение головой вниз, смог разглядеть летчика в кабине ФА-18 бросился в глаза его красный защитный шлем. Оборот закончился, и теперь я аккурат выходил позади американца. Его напарник, летевший слева, и вовсе разболтал самолет и вынужден был отвалиться влево. «Цель в захвате!» – доложил я. Не успел я занять позицию, как американец не просто дернулся, а ушел вниз, и выполнив переворот. Произошло это настолько быстро, что я не сразу сообразил, куда он сманеврировал. «Это что-то новое!» Я переложил самолет влево и снова спикировал, но не тут-то было. фа 18 сбросил скорость и начал выполнять управляемую бочку. «Так он меня сейчас накроет!» Ручку управления влево, обороты двигателя снизил и увел самолет вправо. Хорнет пролетел надо мной и чуть было не вышел в хвост. Летит слева от меня и продолжает уходить в сторону. Оператор начал меня наводить, но потом остановился. Слишком близко мы с моим оппонентом. В эфире услышал я голос Морозова. «Понял!» – ответил я, продолжая следовать за Хорнетом. Пока Николай преследовал отвалившегося американца, я пытался угнаться за другим. Переворот, пикирование, и вот он снова накрывает меня сзади. В последний момент увожу самолет в сторону от оппонента и вновь теряю выгодную позицию. Хорнет продолжает пикировать, и я вместе с ним. Поймать захват не выходит. Он выравнивается и выходит влево на косую петлю. Ручку управления самолетом отклоняю на себя и вправо, чтобы не отстать. Слегка проседаю по высоте, но противник по-прежнему передо мной. «321-й – запросил у меня оператор, но пока некогда ему отвечать. Командование отслеживает вопрос с малым количеством. «И еще один переворот. Американец отрывается от меня». «Так его достать не получится, тем более топливо у меня уже на пределе». «Тысяча!» «Задание прекратить! На посадку!» Дал мне команду оператор. Как раз и резвого Хорнета я потерял из виду. Осмотрелся по сторонам, проверил пространство по локатору, и кроме уходящих от меня меток противника и своих самолетов, никого. Пора выходить из боя и следовать на посадку. Отворачиваю влево и возвращаюсь в район, где Морозов уже стоит в вираже. Его противник ушел, не вступив с ним в бой. Как-то все быстро закончилось. Тарелочка, 321 двоих отогнали. Прошу выход в район Саламандры. И тут в зеркале промелькнул силуэт Харнета. Ручку управления резко на себя и начинаю выполнять бочку. Из захвата вышел, но американец продолжает крутить карусель. С тревогой смотрю на топливо мер. Остаток уже меньше тысячи. О каком маневренном бое может идти речь? 321, -й, 015, гламбары, цель наблюдаем. Вышел в эфир Борзов. Вот уже и меня хоть кто-то прикрывает. Не все же мне и Морозову Хорнетов гонять. Вас понял. Повернул голову влево и обнаружил два Су-27К, приближающихся ко мне. Американец это тоже заметил и ускорился на восточном направлении. Там как раз и был примерный район местонахождения авианосца «Америка». Первый раз мне попался противник, которого не получилось переиграть. «Саламандра, я 321 остаток маленький. Прошу в очередной заход». Запросил я руководителя полетами на корабле. градусов. Николая я догнал уже рядом с авианосцем. Он как раз заходил на посадку, снижаясь по глиссаде. Следом за ним зацепился за трос и я. «Сегодня рывок ощущался сильнее. От напряжения слеза выступила». После посадки и уборки гака я зарулил на стоянку и начал выключать двигатели. Фонарь открылся, и в кабину ворвался морской ветер. Как же приятно после полета вдохнуть нечистый кислород и не запах кислородной маски. Потрясающее ощущение, когда яркое солнце пригревает твои щеки, а легкие наполняются свежим воздухом. «Как парад!» – залез по стремянке дядя Вася. «Отлично! Его в конструкторском бюро называли «гадкий утенок», а он первым сел на палубу и по-прежнему приносит пользу», сказал я, погладив ручку управления самолетом. «Я тоже люблю этот самолет, и в нем душа. Садишься на предполетное в его кресло, он тебе будто улыбается приветливо, так ярко его индикаторы загораются», посмеялся дядя Вася и освободил мне дорогу, чтобы я смог вылезти. «Хм, душа, может, ты прав», ответил я и начал вылезать из кабины. Рев двигателей, грохот, и очередной Су-27К приземлился на палубу. Трос натянулся как струна, звук силовой установки самолета постепенно стихает, и вот уже самолет медленно качнулся назад. Вот очередная посадка на корабль для кого-то из летчиков авиагруппы выполнена. А, Серег! Поздравляю! Говорят, что ты перешагнул рубеж 50 посадок? Подошел ко мне Олег Печка и пожал руку. «Как-то мимо меня прошли подобные расчеты. Не думал, что так быстро достигну такого рубежа». «Спасибо, ты будто меньше выполнил». «Ты что, смеешься? Сегодня только двадцатую сделал. Это ты у нас не вылезаешь из кабины. звезду героя это еще не пророчат? Да уже столько раз обещали, что быстрее самому себе сделать». Поговорив с Олегом, принялся расписываться в журнале, попутно отвечая на вопросы инженеров. Их интересовало все, от работы органов управления до яркости экранов. «Лампы включения форсажа мигали, когда горку начали делать. Надо посмотреть, что не так», — предложил я. «Так это же самый первый борт, на нем тренировались, так сказать», — улыбнулся один из инженеров. «Не, ну правда, Сергеич, помнишь, как его Белкин гадким оттенком называл?» — поддержал его коллега, поправляя спортивную кофту. «Сегодня не самый теплый день за время командировки. В мокром от пота комбинезоне становится некомфортно на ветру». Они на этом ли борту мы совершили первую посадку на палубу?» «Сколько он вообще совершил уже касание зацепов «Смотри, все выдержал». «Так что, этот самолет надо уважать!» Сказал я и похлопал 311-й борт по фюзеляжу в районе кабины. «Посмотрим, Сергеич. На... Думаю, там проблема в табло». «Дадите потом объективный контроль, я посмотрю». «Ну, хорошо». Мимо нас прорулил на стоянку Су-27К с поднятым фонарем. В кабине сидел Ветров. Он всех поприветствовал, подняв тормозной щиток. Приветливо помахав ему, я остановил свой взгляд на киле самолета. «Очень знакомая эмблема!» «Когда успели рисунки нанести?» – спросил я, указывая на эмблему пикирующего орла. «Недавно. Это... это... Паша Ветров уговорила Пакидзе. Долг за ним ходил, все показывал рисунок, а потом еще один донимать стал. Но у того фантазия сподвигла тигра нарисовать», — улыбнулся один из инженеров. Следующим заруливал самолет Борзову, у которого как раз и была нарисована голова рычащего тигра на килях. «Красиво, а главное, повторяет историю этих самолетов из моего прошлого». «Фух, родин, вот это я устал!» Появился Морозов вместе с Витей. «Ты чего не пошел сразу на корабль?» М -м, «Как будто бы ты без меня там справился, а потом тебе все медали ордена, а я до них жадный». «Ну и задавака. Понятно, что на его месте я бы тоже не оставил ведущего одного. А ты не забыл, что у тебя под крылом были болванки?» Но главное, чтобы об этом американцы не знали». Мы все вместе посмеялись, но без традиционной флотской мысли от Тутонина не обошлось. «Ходишь в море далеко, тебе и врать легко», — с умным видом произнес Витя. Когда мы уходили с палубы, вдалеке показался незнакомый мне корабль. За спиной послышался звук вращающихся винтов. На палубе готовился к вылету вертолет к 29 В этот момент навстречу вышел старший помощник командира корабля, раздавая указания офицерам. «Кто-то важный собирается к нам?» — спросил я у капитана второго ранга. «Да, командующий эскадрой Седов. Командир сказал, что он чем-то недоволен. Вас попросил это аккуратно себя вести, а то у нас уже был тут нелицеприятный случай». «О, какой!» Полгода назад представители одного из заводов решили на палубу покурить выйти и встали прямо перед ходом на стройку. А тут начальник политодела зарядку делал. Ему бы представить, сам давай авторитетом давить. Что-то сказал, и мужики не сдержались. «А что, послали?» – удивился Морозов. Старпом прокашлялся и поправил пилотку. Ха, «Если бы уши так надрали, что он потом красный ходил месяц!» «Вот так и делай зарядку на палубе!» Зайдя в каюту и приведя себя в порядок, я первым делом упал на койку. Сил совсем не осталось после вылета. Только голова коснулась подушки, я провалился в глубокий сон. Очередные картинки воспоминаний прошлой жизни. Дом, цветущая сирень и пролетающий над головой самолет. Столь мирная обстановка сменилась на более привычную. Теперь перед глазами аэродром, солдаты в камуфляже, триколоры и выстрелы. Треск со всех сторон, огонь от взрывов. И в очередной раз перед глазами православный крест. Я резко открыл глаза и вернулся в нашу небольшую каюту. Белевский с Николаем разыгрывали очередную партию в нарды. «А мы вот так!» — воскликнул Белевский, бросая кубики. Тут же его радостное лицо сменилось кислой миной. «Н «Да, три раза подряд выкинуть Гош на один — это надо умудриться», — задумчиво произнес Морозов. Пока я отходил от сна, Саня еще несколько раз выбросил неудачную комбинацию, тем самым его поражение было предопределено итого 70 0 в мою пользу. Саня, ну так нельзя. Еще и три последних партии Марсом завершились». Саня возмущался, что Морозов мухлюет, хотя в нардах это невозможно. «Не, вот ты мне скажи, почему ты играешь со мной в нарды и всегда выигрываешь?» спросил Саня, включая кипятильник в розетку. «Легко. Потому что ты всегда проигрываешь». «Гениально! Даже я не сдержался от улыбки». «О, серый!» «Чаю будешь?» – спросил Белевский. Я кивнул и начал тереть глаза. Давно они так не болели у меня. Видимо, начинаю уставать от частых посадок на палубу. За месяц было только пару дней без вылетов. «Глаза болят?» – спросил Морозов. «Есть немного, устал просто». Белевский протянул мне кружку с чаем и сел напротив. Я внимательно посмотрел на мужиков. Что-то они какие-то тихие после игры в нарды. «Чего затихли-то? 7-0 не предел, могли бы еще сыграть». «Поговорить хочу. Мы уже месяц здесь, и нашу работу делаем четко, срок и без нареканий», — сказал Белевский и замолчал. «Сань, продолжай». «Так вот, у меня есть соображения по поводу американцев. Они же не просто так сегодня нас брали на слабо. Я летал в сторону Ливии, и там чуть было дело не дошло до столкновения». Морозов молчал, перебирая в руках кубики. Белевский посмотрел на него, будто ждал, что он тоже скажет пару слов. "Сань, я был с родиным. Мы видели только морской бой с Оплахарнетов. А я видел пуски ракеты, стрельбу из артиллерийских установок с кораблей США. Мы тоже это видели. Обыкновенная игра мускулами, чтобы оказать на нас давление", сказал я, отпивая сладкий чай. Белевский не соглашался с тем, что ситуация проходная. Он пересказал весь полет рядом с границей Ливии. Они с Олегом выполняли функции постановщиков помех и в борьбе с ФА-18 преуспели. Наши корабли подошли поздно, но американцы пока только пристреливаются. Давление растет, разведывательных полетов все больше. Скоро и нас начнут вычислять. Будто они не видят, кто именно ставит помехи. Аппаратуру оберега используем только мы. «Обеспокоенность Белевского понять можно. Он не первый год уже в походах и видел много провокаций со стороны нашего вероятного противника». «Здесь все не так. Мы явно готовимся предотвратить конфликт». «А ты что предлагаешь?» «Начать думать над тем, как американцы собираются ударить». «А это хорошее предложение. Подумать стоит. Слишком уже много всего произошло, и достаточно американцы уже сделали провокации в сторону Ливии». Мы не генералы, чтобы рассуждать в таких масштабах. Тут нужен иной подход. Мм, какой? Стрепенулся Морозов. В дверь постучались. Через мгновение в каюту заглянул уставший ребров. Чаю, Гели Вольфрамович, без подогрева родин. Пошли со мной, начальники вызывают. Только проговорили с Белевским о планах американцев, как тут же зовут к большим начальникам. Войдя в просторный кабинет, я увидел стоящих перед картой командира корабля Леонид Брежнев граблина и вице-адмирала Седова. Валентин Егорович оторвал взгляд от карты, снял очки и махнул нам рукой. Товарищ командующий, разрешите войти? А заходи, полковник, и Родина с собой прихватил. Спросил Седов, выйдя из-за стола по направлению к нам. Командующий пятой эскадры крепко пожал руку Вольфрамовичу, а затем остановился напротив меня. «А в прошлый раз думал, что вы случайный персонаж». «А сейчас?» Вице-адмирал крепко пожал мне руку и приобнял за плечо. «А сейчас снимаю шляпу перед вашим профессионализмом и мужеством». Седов смотрел на меня с уважением. «Не то, что в первую нашу встречу, когда приходилось доказывать ему свою точку зрения. Помню, как он старался скрывать недовольство от того, что ему придется оказывать содействие нашей группе». Ну, теперь я понимаю, что группа Куб на своем месте. Меня впечатлил рассказ полковника Граблина о вашем фейерверке. Ну, не самое разумное решение», — посмотрел на меня Седов. «Но оно было тактически верным». «Отнюдь. Мне пришлось на многие запросы руководства отвечать. Ха, показать вам эти телеграммы». «Он, конечно, вице-адмирал и уважаемый человек, но его не было в воздухе в тот момент, иного решения быть не могло. Мы бы просто не ушли с Морозовым в Ливию, а не отвлечь Хорнеты мы не могли». «Думаю, что с вашим опытом и авторитетом вы нашли способ этот инцидент урегулировать». «Звучит дерзко», — сказал Седов, сдвинув брови. Его лоб напрягся так, что проступила капля пота, морщины превратились в гармошку. «Но что есть, то есть. Мои доводы были услышаны. Адмирал Горшков спрашивал о работе вашей группы. Что можете сказать о промежуточных результатах?» Все подошли к карте, и я показал на ней, где мы действовали за прошедший месяц. Привел вице-адмиралу факты применения оберега и полетов с новыми изделиями. А что можете сказать о связке МиГ-29 и Су-27К? Она видится перспективной?» Летчиков в моей группе мало и самолётов всего четыре. Вынуждены для прикрытия привлекать летный состав авиагруппы Гелия Вольфрамовича». «И это знаю. Но нам нужны ваши данные». «Странный вопрос вице-адмирал задает: На данном совещании нет еще одной немаловажной фигуры – Бурченко. Без него ни о каком предоставлении информации речи не идет. «Здесь нет руководителя группы КУП. Без него я не могу вам раскрыть данные разведки» объяснил я, но Седов продолжил сверлить меня взглядом. «Андрей Викторович не будет против. Слушаем вас», настоял командир корабля. Я посмотрел на каждого из присутствующих. «Взглядом меня сверлили похлеще дрели».